Глава четвертая. Господин президент, господин полковник, хочется верить, что у вас хорошие новости. Полковник Попов секунду помедлил, прежде чем ответить. В самом деле, поди пойми, хорошие новости или нет? Новости вообще чаще всего не бывают однозначно хорошими или однозначно плохими. Впрочем, нет, однозначно плохими, к сожалению, бывают. довольно часто. Во всяком случае, в свете этих новостей наши возможности могут существенно возрасти и расшириться. Уклончиво ответил п о п о в Закрытый канал передавал изображение президента в малый объем. Фигурка высотой с городошную биту легко уместилась над рабочим столом полковника. Стол, конечно же, был покрыт знаменитой зеленой скатертью. Какие именно возможности, сдержанно поинтересовался президент Солнечный. Наука утверждает, что генераторные пары это простейший вариант использования нашей находки. По идее есть способ объединять несколько генераторов в единую шивку. Если разместить в нужных местах такие шивки, тоннели откроются от каждой к каждой. Это существенно упростит передвижение по галактике. Не нужно будет скакать по нескольким тоннелям раз, и не нужно будет провешивать выборочные тоннели. Этот на Офелию, этот на Селентину, этот на Хобарт. Единственная шивка обеспечит доступность всех направлений. Это два. Хм. Вернер в и н с л опустил взгляд, на лице его отразилась напряженная работа мысли. Это действительно упростит дело. Вы говорите, подобная возможность пока недостаточно изучена. Да. Понадобятся дополнительные эксперименты. Бекасов пока не стал широко оглашать свои наработки. Обнаруженное подобие гравитационных диполей со схемой расположения микросолнц перед катастрофой убора бора и расположение м л и ц в небесах чисто н а ш е о т к р ы т и е Союзники, надеюсь, еще не в курсе. Немедленно приступайте к экспериментам и не в рамках Квазара, а где-нибудь в уголке, по незаметнее. Полковник понимающе кивнул. Кроме того, появилось первое более или менее правдоподобное объяснение феномену лиц в небесах, продолжал Попов. И какое же подсказка из Полинов? Ну, конечно. У первого лица солнечный, весьма цепкий ум. Он умеет быстро вычленять самые в а ж н о е из любой информации. Совершенно верно, подтвердил шеф хост части. Создатели генераторов попросту объясняют нам, как пользоваться их изделиями. Только не спрашивайте меня о способе. Я о понятия не имею, каким образом давно исчезнувшая раса сумела спрогнозировать взаимное расположение восьми планетных систем в отдаленном будущем. И как выбрала людей, которым с точки зрения испалинов предстояло родиться через миллионы, если не миллиарды лет? И почему только людей? Пробормотал президент и в упор взглянул на полковника. Возможно, лишь людей испалины сочли достойными? Не очень уверенно предположил Попов. Ну-ну, полковник, патриотизм хорош в разумных дозах. п о л а г а т ь свою расу достойнее прочих, х о т ь и похвально, но все же весьма самонадеян. Вы правы, господин президент. Однако на генераторе и в небесах восемь человеческих портретов и ни одного портрета союзников. Откуда вы знаете? Может быть, те же с в а й г и или а е ш и в тихую изучают генератор, на котором проявились портреты их расы? У меня нет таких данных, с у х о сказал Попов. Президент, не изменившись в лице, продолжил: нет данных, еще не значит нет явления. Господин президент, с момента возникновения первого портрета ни один обнаруженный генератор не контролируется исключительно чужими. Рядом с каждым так или иначе вертится хотя бы один мой человек. лица появились р только на самом первом обнаруженном генераторе. Остальные не подверглись никаким изменениям. Ну, посмотрим. Президент тактично сменил тем. Итак, вам нужна моя санция к на д о п о л н и т е л ь н ы е и с с л е д о в а н и я Я ее даю. Что еще? По линии Рой что-нибудь поступало? Я имею в виду закрытые дипломатические каналы. Информацию по остальным я отслеживаю. Кое-что было. Сказать, чтобы отправили в неочередную с в о д к у если это возможно, то н полковника отнюдь не звучал п р о с и т е л ь н о Президент прекрасно знал, что разведка и контрразведка нуждаются в оперативной информации, приходящей по дипломатическим каналам. Собственно, эта информация по любому попала бы на столы к Попову и его аналитикам. Вопрос только, насколько своевременно. Нынешняя ситуация сложилась так, что каждый выигранный час мог изменить расстановку сил. Пожалуй, я велю, чтобы сводки вам отправляли не каждый час, а каждые полчаса. Задумчиво проговорил президент. Устроит? Было бы просто здорово, кивнул полковник. И последнее. Вы намерены одобрить контрудар по имперцам на пламере 12?» Или же станете возражать против фонова? Еще не решил, честно признался президент. Откровенно говоря, я предпочту поддержать официальную позицию а ф е л л и в этом вопросе. Понятно. Попов снова кивнул. Спасибо, господин президент. Я буду держать вас в курсе относительно дополнительных исследований. Отчеты будут иметь гриф Квазар-4. Удачи, полковник. Благодарю, господин президент. Удача понадобится.